Глава 15 Леон бродил по дому из угла в угол. В голове и мыслях царила полная неразбериха. Он не ожидал, что в дело вмешается Нетан Тенвик. Не ожидал и того, что Орден решит действовать так рано. Проще было довести ритуал до конца и наблюдать, как горстка магов бесполезно роет носом землю. Видимо, Рид подобрался слишком близко. Леон укрепился в мысли, что в гостинице дамочка-вишенкой была Карена. Даже художника не придется приглашать. Пугало и другое. Заклятие, наложенное на Неттона. Да, оно было сложным, но это полбеды. Хуже то, что оно выпило, и без того скудные остатки магии Дерональда. Слишком мало ему осталось. Продержится ли он хотя бы месяц? Вряд ли. Его время на исходе. Но некогда предаваться страху и сожалениям. Надо действовать. Отдать Ридиону остальные папки. Парень толковый, может, что-то и увидит. Чего так и не разглядел Леон. Правда, информация в этих папках слишком скудная. Особенно в десятой. Всего один лист. Точнее, какой лист? Так, заметка на клочке бумаги. Как только Рид придет, получит еще четыре папки. А последнюю надо поберечь. Леон сел в кресло и откинул голову на спинку. Больше всего ему не нравилось появление розы. Спелись, значит. «Может, сколько угодно врать, что встретила Рида случайно. Случайностями там и не пахнет. Главное, чтобы Роза не зашла слишком далеко. Она может. И тогда ее никому не остановить». В двери позвонили. Леон не хотел никого видеть, но была надежда, что это Рид. Папки уже ждали его в верхнем ящике стола. «Надо только передать. Пришлось подниматься и тащиться к дверей. После вчерашнего движения давались с трудом. Ноги плохо слушались». «Да, тело мага жизни почти без жизни и магии. Печальная картина». За дверью обнаружился Тенвик, только не тот. Нэттон смотрел на Леона так, как смотрит на лягушку, попавшуюся в сети, с интересом и капелькой презрения. Мол, что за гадость? Но любопытная гадость. «Доброе утро, господин Деренальд, Нэтт заговорил первым. «Доброе утро, господин Тенвик!» — Леон склонил голову в знак приветствия. «С чем пожаловали?» «Могу я войти?» Нэтан вряд ли собирался спрашивать, но старался соблюсти приличие. «Да, прошу». Леона не хотелось его пускать. но раз уж пришел...» В гостиной пахло лекарствами. Леон почти принюхался к этому запаху, но после свежести, ворвавшейся с улицы, он снова ударил в нос. Вместо магии — медикаменты. Дожился. «Вы заболели?» Нэтан тоже уловил запах. «Немного». Леон вернулся в кресло. «Слушаю вас, господин Тенвик». К сожалению, у меня не так много времени. Да, конечно. Нэд сел напротив. Вчера Леону было не до наблюдений, а сегодня можно было рассмотреть старшего Тенвика. Они с Ридом были совсем не похожи. Ничем. Ни цветом волос, ни разрезом глаз, ни манерой держаться. нэд оказался казался спокойным, но Леон подозревал, что если убрать это спокойствие, Нэт снесет горы. Рид, наоборот, вел себя сумбурно и при этом в нужную минуту умел брать себя в руки и делать правильные выводы. «Нэттон работал в секретариате. Туда не берут мальчишек с улицы. Значит, надо держать ухо востро. Во-первых, хотел поблагодарить вас за помощь, господин Дернальд». Нэтт говорил выверенно, словно репетировал речь сутки напролет. А во-вторых, Леон заранее поморщился, чувстве нечто неприятное. «Мне не нравится расследование, в которое вы втянули моего брата. Я хочу понимать, насколько плохи его дела. А еще печать, которую вы его наградили». Насколько она опасна?» Опасно? Леон вскинул бровь. «Нет, отнюдь. Это защитная мера. Если ваш брат вздумает умереть снова, она не даст ему этого сделать, а перебросит ко мне. Так что не стоит беспокоиться а насчет ситуации». Леон задумался. «Рит умен. Он хороший аналитик и полезен в этом расследовании. Он рассказал вам об Ордене». «Да», Нэтан сдержанно кивнул. «Поэтому я не стал его отговаривать. Рит и так уже влип по уши. «Начну запрещать, и еще и скрывать начнет». «На самом деле я хотел сообщить, что присоединяюсь к вашему расследованию». «А как на вашу деятельность посмотрят в секретариате?» осторожно уточнил Леон. «Я взял отпуск». Нэтт безразлично пожал плечами. «Первый за три года. Они не смогли отказать». «Тогда у меня к вам последний вопрос, господин Теренальд. Я вас наслышан как о лучшем сыщике страны. Почему вы не расследуете это дело сами?» «До недавнего времени расследовал». Леонард засомневался. Его тайна тяготила. Безумно хотелось поделиться ей хоть с кем-то. Кто не побежит докладывать Розе? на ну, Тенвику на него плевать. Так почему бы и нет? «И что же произошло?» — спросил Нет. «Идемте. Покажу». доренальд да встал и направился к единственному зеркалу в гостиной. Он расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, и в зеркале отразилась печать у него на груди. Что это значит? Прищурился нетон замирая рядом. Я сделал неверный шаг. Леон застегнул пуговицы и вернулся на место. Должен был умереть, но не умер. Когда начал это расследование, решился на ритуал привязки. Эта печать в случае смертельной угрозы должна была вернуть меня домой. Она и вернула. Но моя магия поражена, и я не могу выйти за ворота этого дома. Я с ним связан. Вот и ответ на ваш вопрос, господин Тенвик. Прошу об одном. «Никому ни слова. Ни вашему брату, ни тем более моей жене». «Хорошо». Тенвик спокойно кивнул. Больше всего Леонард боялся увидеть в чьих-то глазах жалость, но жалости не было, скорее усталость. Тенвик смотрел на него, как на угрозу жизни брата. Не более того. «Я дам вам еще четыре папки. Передайте Родиону». Попросил Леона и поспешил в кабинет. Он начинал жалеть, что открыл тайну незнакомому человеку. Но что поделаешь, когда знакомым ничего сказать нельзя». Нэттон терпеливо дожидался его в гостиной, скользнул по папкам равнодушным взглядом и спрятал их под куртку. Погода снова испортилась, сорвался дождь. «Благодарю за честность, господин Дональд, церемонно сказал секретарь Президиума. «Если возникнут проблемы, пришлите за мной. А Рит и ваша супруга пусть занимаются документами. Они поняли друг друга». Леон довольно кивнул, уж кто-кто, а Нэттен Тенвик не даст Розе и Реду рисковать своими головами. Роза проснулась поздно. Она долго лежала в кровати и думала. Просто думала о том, что случилось накануне. Страшно. Вот то слово, которое лучше всего подходило к ситуации с братьями Тенвик. На мгновение Роза представила, что Леона так могли натравить на нее. Кошмар. Иного слова не подберешь. Интересно, как там Рид? Поначалу нанести Ридеу на визит казалось плохой идеей. Неизвестно, чем вчера закончилась ссора братьев. С другой стороны, может, Риду нужна ее помощь. Нед был далеко не в благостном настроении, когда покидал дом Леона. Мало ли, до чего они доспорили. Убедив себя, что Ридеуна надо спасать, Роза быстро умылась и собралась. Даже не стала морочить голову снарядом. Выбрала одно из самых простых платьев. Строгого кроя с пышным бантом на спине из которого валанами струилась кружево. Единственное украшение этого наряда – тёмно-синий цвет, который любую другую девушку сделал бы серой мышкой, Розе был по-настоящему к лицу. Она повертелась перед зеркалом, заплела волосы, скрепив прическу бытовым заклинанием и позвонила в колокольчик, вызывая экипаж. Ждать пришлось недолго. Вскоре раздался ответный перезвон. Роза схватила сумочку и выбежала из дома. Вскоре она стояла у дома Редиона, раздумывая, а не зря ли приехала. Вот только долго ей простоять не дали. На плечо опустилась чужая ладонь. С пальцев девушки уже готово было сорваться заклинание, но Роза вовремя обернулась и успела узнать Нетана Тенвика. Простите, не хотела вас напугать! поморщился он, заметив черную пульсацию силы на кончиках пальцев. Выглядел старший Тенвик спокойным, только слишком усталым. Роза убрала заклинание. В пору было извиняться. Вы к опередил ее Нетан, идемте. «Я был у вашего супруга, забрал кое-какие документы. Думаю, вам интересно будет на ней взглянуть». И попросил у знакомых пропуска в архив, так что в ближайшие дни бумажная работа прибавится. Розе показалось, или за его словами стоял некий сарказм. «Ох уж эти тенвики. Сразу видно, что старший брат на младшего не похож ровным счетом ничем. Но оба уперты, сложно не заметить». Но о своих наблюдениях Розалия решила промолчать. Она следом за Неттом прошла в его скромное жилище и сразу поняла, что дому не хватает женской руки. Слишком скудная мебель, слишком тусклый свет, слишком давящие стены и еще множество таких слишком. Может, поэтому тут и прижилась на какое-то время Карена, пусть и в качестве кухарки. «Редион!» — позвал Нетан. «Ты дома?» «Иду!» — откликнулся его брат. Роза присела на диванчик и Чина сложила руки на коленях. С Ридом было легко, а вот Нет ее чем-то пугал, хотя на первый взгляд для этого не было никакой причины. «Роза, здравствуй!» Растрепанный Рид сбежал по лестнице. «Хорошо, что ты пришла. Случайно не захватил оттиски?» Ответить Роза не успела. «Оттиски захватил я. Нет опустила на стол четыре папки. Вот что передал мне Де Рональд. «Отлично!» — к удивлению Розы Рид казался бодрым. Она-то думала, что после вчерашнего парень должен быть в панике, а он веселился и готов был браться за работу, и даже не спросил, что Нетан делал у Леона. «Я заварил чайный напиток и купил пирожное в кондитерской, так что можем работать хоть до ночи». Пока сбегал на кухню, нетан разложил папки по порядку. От убийства номер шесть до убийства номер девять. С одной стороны, это казалось скучным, с другой — Роза понимала, что это привычка, вызванная работой. Нет привык обращаться с документами. Что ж, оно и к лучшему. Начнем. Нет развязал первую папку. И Роза сразу заметила, что материалов стало меньше. Они с братьями просидели около трех часов. За это время список жертв пополнился четырьмя новыми именами. Каролина Визер, Малком Рантор, Ириан Лестон и Динари Асвик. Перед Нэттом высилась кипа бумаг, куда он заносил данные. Рита и Роза просматривали малочисленные оттиски. Ничего нового. Все те же улицы возле храмов, зашиты рты, монеты. Каролина Визер, декламировал Нетон, расхаживая по комнате с очередным свитком. Студентка Академии жизни и смерти, Макс Смерти. Родители живут на границе, в столице проживала с подругой. Подруга утверждает, что в тот вечер Каролина пошла на свидание с новым молодым человеком. Они познакомились недавно, но Каролина все время про него рассказывала, говорила, что он работает в пекарне в южных кварталах. Рид, запоминай, в пекарню стоит наведаться. Рид держал в руках другой листок, на котором делал заметки. «Малком Рантер, продолжал Нэттен, а вот тут интересно, не оттиск, а обычный рукописный документ. Убийство был свидетель, некий Фридрих Лацер. Он возвращался от дамы сердца и увидел, как двое мужчин выбрасывают бездыханное тело. Неподалеку их ждал экипаж. Имеем описание мужчин. Один высокий брюнет, лет 30. Глаза большие, нос прямой, губы полные. Второй блондин, худощавый, нервный. Больше господин лацер не рассмотрел. Думаю, с Латцером разговаривать нет толка. Но на всякий случай запишите его. Ириан Лестен. В двери постучали. Сообщники переглянулись. Пойду спрячу документы. рид греб папки и помчался наверх, а Неттон медленно пошел к двери. Роза последовала за ним. Мало ли, вдруг понадобится магическая помощь. «Кто?» — спросил Нет. Роза не слышала ответа, но заметила, что он побледнел. «Кто же это мог быть?» Нет провернул ключ в замке, и дверь распахнулась. В тесный коридорчик ввалился отряд человека с десяти. Впереди шел парень, которого Роза отдаленно знала по работе. Нынешний глава отдела сыска Арис Олин. С Арисом ее когда-то познакомил Леон. Они работали вместе над делом и пришли к Розе за консультацией. Долговязый блондин Арис никогда ей не нравился, и Роза была рада, что общаться им приходилось мало. «Добрый день, господин Тенвик!» Арис словно ее не видел. «Нам необходимо поговорить с вашим братом Редионом!» «По какому поводу?» Нед стоял, скрестив руки на груди, и Роза, который раз за день поразилась его самообладанию. «По городу ползут странные слухи, будто он восстал из мертвых. Мы должны проверить, так ли это!» А вот это скверно. Арис, как и она, мог увидеть печаль жизни, оставленную Леоном. Но Роза понимала, помешать ему сейчас значит признать, что что-то тут не так. Арис скользнул по ней равнодушным взглядом, проходя в комнату. Не узнал. Не счел, нужно поздороваться. Как это понимать? Роза уже готова была задать вопрос слух, но Нед приложил палец к губам. Пришлось подчиниться. Но Роза пообещала себе, что не будет стоять в стороне. Она была хорошо знакома с процедурой сыска и ни за что не даст Арису превысить закон.